Глава 12. Феликс и гномы остановились и прислушались. Сначала Барт ничего не услышал, но потом разобрал, что внизу кто-то скребётся и что-то шевелится. Эхо от звуков распространялось по шахте лифта и становилось всё громче. "Что это?" спросил Торгик. "Крысы?" "Я знаю только одно," сказал Арн. "Это не тролли." "Что бы там ни было," добавил Хаммер. "Оно приближается к нам." Нарин достал из мешка факел, поджёг его от лампы на ремне и сбросил вниз. Гномы проводили глазами быстро удалявшийся огонь. Феликс устало страшно, когда двумя этажами ниже он пролетел мимо копошащихся безволосых уродцев размером с собаку. На мгновение осветились их острые клыки, чёрные глаза на выкоте и длинные когти, которыми твари цеплялись за шершавые стенки шахты, карабкаясь наверх. Их было несколько десятков. Факел пролетел мимо них и наступила кромешная темнота. Что это? прохрипел Феликс. Пещерные сквиги, сказал Карл и сплюнул. Это особо отвратительная порода крыс, которая водится там, где есть тёрки. А я-то думал, что мы их всех перебили, сказал Рагор. Это всё-таки было 200 лет тому назад, возразил Арн. Как же мы от них тут отобьёмся? забеспокоился Торгик. Они же нас порвут. Феликс вздрогнул. После стольких лет странствий с Готреком перспектива обычного сражения его не пугала. На ровной земле он спокойно встретился бы состаей любых чудовищ, но висеть на лестнице над бездной и отбиваться одной рукой нет, увольте. Феликс уже чувствовал, как в плоть впиваются зубы и когти пещерных скригов и тащат его с лестницы в бездну. "Ждите здесь", сказал Готрек и быстро полез назад вверх по лестнице. Ждать здесь? переспросил Феликс. Куда он? прорычал Галин. Феликс пожал плечами. Он не имел ни малейшего понятия. Сквиги быстро карабкались вверх, гораздо проворнее, чем гномы поднимались бы по лестнице. Феликс уже слышал их голодные завывания и звуки, с которыми они перебирают лапами в темноте. Большинство тварей карабкалось по стенкам шахты, но некоторые ползли по ступенькам. Они напомнили Феликсу тучу тараканов, влезших в раковину. Каждый гном вытащил оружие и попрочнее уцепился одной рукой за ступеньки, мрачно ожидая начала схватки. Феликс вынул меч и возмолился, чтобы Готрек побыстрее сделал то, что он там задумал. Кожаная борода расстегнул пояс, пропустил его под железной ступенькой и снова застегнул. Теперь он висел и мог сражаться обеими руками. Свет отражался в десятках блестящих глаз. Стали заметнее очертания сквигов, их зубастые пасти и безволосые бесформенные туши с нелепыми длинными лапами, увенчанными острыми когтями. Феликс уже повидал много самых разных страшилиш, но ничего отвратительнее этих ещё не встречал. "Приготовиться! Ни к селу, ни к городу с командой Вальхаммер. Наверное, всё-таки в дуг Грунге нам и конец", пробормотал Рагор. "Я почему-то так и думал", сказал Карл. До встречи в чертогах Гримнира, братья, попрощался Арн. Эй вы там внизу, берегитесь, проорал сверху Готрик. Раздался звук лопнувшей струны, что-то со скрежетом загрохотало вниз. Феликс задрал голову, а потом изо всех сил вцепился в железные ступеньки, а остальные гномы поступили так же. Скрежеща железом по камням, на них сверху падала клетка лифта. Разваливаясь на ходу, она пролетела мимо. Её распорки и стойки оставляли на стенках шахты глубокие белые полосы. Феликс проследил падение и на мгновение увидел испуганных сквигов, широко разинувших уродливые пасти. Потом к леть рухнула прямо на твари и с грохотом увлекла их за собой в бездну. Через некоторое время до гномов донёсся страшный грохот. Эта к леть долетела до низу и разбилась в щепки. "Ну как вы там? Все живы?" раздался сверху голос Готрока. Почти, ответил кожаная борода. Тем не менее, некоторые из квиги, не устрашившиеся гибелью товарищей попрежнему карабкались вверх по лестнице, спеша по лакаме цигномами. Повиснув на ремне, их уже поджидал с топорами в руках истребитель в маске. Подвывая от голода, квиги бросились на него. Кожаная борода принялся рубить их, одному заехал топором прямо между глаз, а другому отрубил переднюю лапу. Эти двое свалились вниз и сшибли по пути еще нескольких. Но это было еще не все. Кожаная борода принялся рубить остальных тварей. Торгик и Нарин стреляли из арбалетов над его плечом. Остальные гномы недовольно кряхтели. На узкой лестнице они не могли принять участие в избиении зверей. Феликс тоже удовольствовался ролью наблюдателя. Наконец, как раз когда к гномам почти спустился Готры, к избиению сквигов закончилось. Последние с визгом улетели в темноту, разбрызгивая во все стороны чёрную кровь, и Кожаная Борода устало обмяк на ремне. "Молодец, Кожаная Борода", проговорил Хамнер. "Здорово ты их подхватил, Нарен", "Угу", сказал Готрек. "Хорошая работа, истребитель сквигов". Кожаная Борода что-то довольно прорычал, почистил окровавленные топоры и отстегнулся от лестницы. "Что же, не всем посчастливилось драться с демонами". «Это еще меня только ждет», — проговорил он. «В одной компании с Гурнисоном у тебя ничего не выйдет», — сказал Хамнер. «Он, может быть, и честно поделит золото, но слава и ни с кем не поделится». «Правда, Ягер?» — спросил он, подняв голову. Феликс открыл было рот, но захлопнул его снова. Он хотел возразить Хамнеру, но не знал, что сказать. Готрек, где действительно всегда впереди, и именно к нему, а не к Феликсу обращались за помощью, когда нужно отвоевывать замки или отправляться за тридевять земель. Разумеется, это происходило потому, что Готрек действительно мог это сделать. Он не совершал подвиги за счёт Феликса, тот просто был на них не способен. Он и секунды не выстоял бы против демона. "Оставь человечьего вот прыска в покое", сказал Готрек. "Пошли лучше дальше". Гномы убрали оружие и полезли вниз по лестнице. Они спустились ещё на 7 этажей и только потом добрались до обломков в клетке надне шахты лифта. Теперь она представляла собой кучу деревянных обломков и груду искарёженного железа, перемешанного с раздавленными сквигами и другими белыми костями, по которым было видно, что мерзкие твари далеко не первыми нашли свой конец на дне. Отряд пробрался сквозь это месиво и вышел из шахты лифта на нижний уровень забоев. Гораздо грубее вырубленных в камне, чем верхние. Они были довольно короткими, но всё равно достаточно аккуратными и хорошо подпёртыми. Это называется подземным путём, спросил, сгнувшись в три погибели Феликс. Стоять в полный рост он тут не мог. Гномы только рассмеялись. "Нет, гер Ягер", ответил Хамнер. "Это ещё просто шахты". Когда мы дойдём до подземного пути, вы сразу его узнаете. Нет, он думает, что это подземный путь, рассмеялся Карл. Да не во, надо спуститься ещё на несколько уровней, пояснил Арн. Следуйте за нами, пригласил Рагар. Гномы пошли в тёмный туннель. Лампы освещали только пол вокруг них. Феликс хромал следом, скрючившись как старик. Он надеялся, что рано или поздно потолок станет повыше, а то так у него начинало болеть шее. Если на гномов тут кто-нибудь нападёт, придётся отбиваться, стоя на коленях. Некоторое время Готрек шёл рядом с Феликсом, бормоча под нос и недовольно поглядывал на Хамнера. Потом, когда отряд молча спустился ещё на три уровня, Готрек пошёл вперёд к кожаной бороде. Ты хорошо сражался, истребитель. И наверняка хорошо погибнешь, сказал ему Готрек. Он посмотрел вперёд и заговорил громче, так чтобы все его слышали. И при этом не важно, кто с тобой, потому что слава это не то, что ты делаешь, а то, что ты завоёвываешь. Феликс нахмурился. Для Готрика такое товарищеское поведение не было типичным. Что с ним такое? И пусть в этом походе нам встретятся недостойны слабые противники, продолжал Готрик говорить кожаной бороде ещё громче. Истребитель может иногда отложить думы о героической смерти, чтобы сдержать данные им обещания. Если он честный гном, конечно. Теперь всё стало ясно. Готрик обращался к кожаной бороде, но на самом деле адресовывал слова Хамнеру. Феликс был поражён. Готрик никогда раньше не пользовался такими хитроумными обходными путями. Он всегда был просто решителен, как прямой удар в нос. Интересно, чем же всё-таки так зацепило истребителя история с Хамнером. А кто тут нечестный гном? спросил Хамнер, проглотив приманку. На ходу он обернулся. Ты оскорбляешь меня. Ты бьёшь меня и знаешь, что я не могу тебе ответить, потому что ты нужен мне для этого предприятия. Это, по-твоему, честно? Более честно, чем требовать выполнения клятвы от гнома, не выполнив свою, огрызнулся Готрак. Отряд вышел в огромный зал. Здесь все рельсы сходились к центральной платформе, где руда с вагонеток перегружалась на большой поезд. Старые помятые вагонетки стояли там, где их бросили, на заржавевших рельсах, а у стен громоздились уложенные в полном порядке рельсы и деревянные шпалы. Потолок зала был так высок, что свет гномьих ламп до него не доходил. «Только ты называешь меня клятва преступником!» — воскликнул Хамнер. «Только ты называешь меня бесчестным!» Все остальные знают, что я всегда держу слово. Хаммер кричал так, что эхо его слов зазвенело в самых далёких углах зала. Это всё потому, что только я знаю, что ты на самом деле собой представляешь, прорычал Готрик. Только я знаю твои уловки. Твоя маска посерьёзнее, чем у кожаной бороды. Это была не уловка, воскликнул Хаммер, остановился и повернулся к Готрику. Остальные гномы тоже замерли и стали тревожно всматриваться в темноту. «Это был спор. Ты сказал, что эта вещь тоже считается добычей, а я сказал, что не считается. В любом случае, она никакой ценности не имела». «Ага». Готрек повернулся к остальным гномам. «Слышали? У него всегда есть оправдание. Говорит, не имела ценности». «Все остальные были со мной согласны», — заявил Хамнерк. Только потому, что ты их уболтал. У тебя язык кол живее, чем у любого эльфийского посла, Готрик издал смешок. Ха, похоже, в этом всё и дело. Может, твоя мать провела ночь у эльфийским вельможей, прибывшим на переговоры. Гномы затаили дыхание, а Хамнер замер, глядя на Готрика. Потом он шевельнулся, бросил топор и начал скидывать свой мешок. "Всё", произнёс он. "Хватит. На раз ты этого так сильно хочешь, мы сейчас прямо здесь всё и выясним. Я освобожу тебя от обещания помогать мне освобождать каракхир, но мы сразимся тут один на один. Я не хочу сражаться с тобой, усмехнулся Готрик. Я хочу, чтобы ты вернул мне мою долю добычи. Я ничего тебе не должен, возразил Хаммер. Разве что хорошую взбучку. Может, ты хоть так что-нибудь поймёшь своей тупой башкай. С этими словами принц сбросил весь мешок из жалку лаки. Давай! Что толку драться с таким, как ты, ответил Готрек. Просто отдай мне то, что обязаны мы тихо и мирно разрешим обиду так, как могли бы уладить её 100 лет назад в Тели. Трос, выплюнул Хемнер. Я давно это подозревал. Без топора ты ничего не можешь. Без него ты ничто. Что, что? недовольно переспросил Готрек. "Я говорю, что вся твоя слава принадлежит рунному оружию", презрительно сказал Хамнер. "Любой гном нашей чести такой топор прославился бы. Без него ты просто обычный гном, а может и того меньше". "Так вот как!" взревел Готрек, отбросил топор и вещь мешок и поднял кулачищи. "Иди сюда, эльфово семя. Сейчас я познакомлю тебя с полом". Хамнер бросился к истребителю, но Нарина и Гален удержали его. "Принц Хамнер!" Зайвил Галин. Сейчас не время. Да, добавил Нарен. Вы должны возглавлять нас живыми и здоровыми, а не побитым. А кто сказал, что я буду побит? с негодованием спросил Хамнер. Галин и Нарен покосились на Готрика и сравнили его железные мускулы с мягким купеческим телом Хамнера. Феликс хорошо понимал, что думают сейчас Галин и Нарен, и был согласен с ними. Хамнеру не победить Готрака. Истребитель более мускулистый и широкоплечий, чем любой виденный поэтом гном. Кроме того, он очень вынослив и нечувствителен к ранам и ударам, которые прикончили бы любого другого его соплеменника. Всего пять дней назад его чуть не застрелили из ружья, и он упал со страшной высоты, а отделался только забинтованным плечом, которое, кажется, его совсем не беспокоило. Нарин кашлянул и сказал. «Кхм-кхм!» Всё это очень мужественно с вашей стороны, принц Хаммер, но не имеет смысла доказывать, что я хочу драться не для того, чтобы доказать свою храбрость, перебил его Хаммер. А чтобы защитить свою честь и честь своей покойной матери. Он рванулся. Но принц снова сдержал его Гален. Вы не победите Готрика. Это очевидно. Он, значит, я умру, по крайней мере, погибну с сознанием собственной правоты. Хамнер изо всех сил двинул Готрик о рёбрам. Истребитель даже не покачнулся. Он ударил Хамнера кулаком в пузо, и принц упал как пустой мешок на колени и искривился, задохнувшись. "Ну что, хватит?" спросил, глядя на него сверху вниз Готрик. Хамнер, как слепой, покачал головой и попробовал подняться, но потерял равновесие и снова упал. В округе кто-то хрипло засмеялся. Звук был похож на перемалываемый жерновами щебень. Гномы стали озираться и схватились за оружие. Феликс посмотрел в конец зала. На пороге дверей, через которые только что прошли гномы, стояли два крупных тролля, наблюдавшие за происходящим с идиотскими ухмылками на уродливых пятнистых мордах. Глава